Так то для обычного, а она понимаю. И я части разделяю твоё возмущение. Просто обычный в данном случае означает не посвятивший свою жизнь магии. Для хорошего колдуна и тысячи лет не срок, это правда. Но таких на самом деле довольно мало. Ты судишь по своему ближайшему окружению.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 И пал на пороге сражённый любовью, в смысле любовью другпи ко мне. Пёс мой, в общем, понимает, что несколько великоват и тяжеловат для того, чтобы позволить себе набрасываться с объятиями на такую неустойчивую конструкцию, как человек, особенно с разбега. Но иногда всё равно не может держать себя в руках, особенно если очень соскучился. А в состоянии очень соскучился другпи приходит примерно минута через 3 разлуки.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 И на сей раз я от всей души костерел Друпе, а сам тем временем оглядывался, оценивая обстановку. В гостиной никого, даже дреморонда где-то загулял. Ни то в чулане спит, ни то в королевский университет отправился лекцию читать, поди его разбери. А где Базилио? спросил я. Словами ответить Друпе, конечно, не мог, зато тут же продемонстрировал готовность отвести меня туда, где грустит наше бедное чудище, или уже не грустит.